И число прибор зафиксировал на обороте снимков. мэрв так и заскрепил зубами от бессилия. Впрочем, зубов на этот скрежет был принят как должное бинком и его подручными. Теперь, поселенец мэрв разблокируйте уникальный ваш чулан. Внутри его порхают два приборчика из тех, что так не понравились вам. С божественными пятнышками на спинках. Там не может быть никого. Даже самые завалящие молекулы. Угрюмо ухмыльнулся мэрв Опять ошибка, гражданин мэрв Они там целехонькие. Они скрупулезно засняли процесс преступного разрушения вашей уникальной лаборатории, обращение всего ее содержимого в молекулярную пыль. Разумеется, с разверткой во времени. Не делайте удивленное лицо поселенец мэров. Им ваши ультрапрессы и субстерилизаторы нипочем. Как теплый июльский дождичек для их живых сестричек божьих коровок. Бинг устало провел рукой по слепающимся глазам. Кстати, я забыл вам предъявить разрешение на доскональный осмотр бунгала. Извольте взглянуть. Сегодня же вами займется верховный эмиссар нашей лиги. Небо на востоке расцветало огнями побежалости чем-то напоминая работающие дюзы межзвездного лайнера. У знак всеобщего успокоения. Зеленый мерцающий нимб над стреловидным небоскребом. Многоцветные жилые дома и виллы, стадионы, храмы красоты, дворцы элегических раздумий медленно, торжественно поднимались на гравитационных платформах кружились в небе, дабы опуститься на новое место. Каждое утро лик города преображался до неузнаваемости. День почитания с Обозначились в небесах письмена километровых размеров. Название очередного обязательного для всех празднества. Пройдет несколько часов и счастливые, довольные собою поселенцы выпорхнут на проспекты, площади, скверы. Город затопит кипящая волна карнавальных шествий, хоровых распевов, танцевальных братаний, речитативов во славу изящных чувств. Верховный эмиссар Лиги умственного труда, пожилой, до дочерна загорелой, из благородной проседью в висках, восседал в старинном кресле, под чрезмерных размеров стереокопией Боттичелевской Венеры. Перед ним, на овальном столе, покоилась пухлая груда документов. То были черные папки с золотым тиснением на крышках, копии проектов и изобретений, микростереофильмы, донесения информаторов. Короче, все то, что именовалось делом Мерва. «Располагайтесь поудобнее, Мэрф!» Негромко произнес комиссар и указал на роскошный диван, инкрустированный драгоценными каменьями. Разговор предстоит долгий. И, как вы сами понимаете, последний. вы уже давно, точнее, с юношеских лет, противопоставили себя обществу. И вот печальный итог. Теперь вы законченный рецидивист. Выбирать выражение, эмиссар. Я не рецидивист. Я законный изобретатель. Если угодно. Огрызнулся Мерф, не подымая глаз. Это одно и то же.